Стоянка поезда пять минут закончил объявление проводник. Сидевший у окна Гальченко поднялся, снял с полки чемодан и неторопливо прошел к выходу на перрон. Все, прибыли. Теперь на неопределенное пока время этот небольшой город станет его временным местом пребывания. Впрочем, время-то как раз было определено. дата начала операции «Восход» никто переносить не собирался. Другое дело, что по ходу работы у руководства могли возникнуть новые идеи, которые придется исполнять. Выйдя на перрон, он осмотрелся по сторонам и удовлетворенно кивнул. Все в порядке, можно идти по указанному адресу. Карту города подполковник успел неплохо изучить и, в принципе, теперь мог бы ходить по его улочкам не намного хуже местного жителя. Есть тут, разумеется, свои особенности и проходные дворы, ни на каких картах не отмеченные. Совсем немного времени он будет знать и их тоже. Опыт — это такая штука. Вот и сейчас, прикинув возможный маршрут, Гальченко не пошел по большим улицам, а свернул в переулок так короче. Заодно и этот путь проверим ножками, как полагается. Пробираясь сквозь вокзальную толчую, он внезапно почувствовал, как чьи-то ловкие пальцы скользнули ему по бедру. Движение локтем, поворот — и рука незадачливого воришки оказалась зажата в жесткий капкан. «Что за дела?» — поинтересовалась неудавшаяся жертва карманной кражи. «Разве так принято встречать гостей вашего славного города?» «Пусти, сука, фары попишу!» — воришка и не думал оправдываться. Напротив, еще и пригрозил. «Как невежливо!» — покачал головой Франт, ибо подполковник Гальченко внезапно куда-то испарился. Сейчас на его месте появилась одна из ипостасей знаменитого проводника. «А чему тебя учили правильные люди? Не скажу за маму с папой, они тут явно не при делах». Вместо ответа перед глазами мелькнула молния. Воришка выдернула откуда-то писку, отточенную до бритвенной остроты монету. «Такой штукой легко можно полоснуть по глазам, да и по горлу тоже. Мало бы и не показалось в любом случае. Удар — хруст ломаемых костей». Прихватив обалдевшего от боли вора под руку, проводник аккуратно дотащил его до переулка, где и опустил на землю. — Ума сначала набери, сявка! — беззлобно сказал он вору. — Впредь будешь внимательно слушать то, что тебе говорят умные люди. И не задирай хвост на всех подряд. Может быть, очень больно. Сплюнув на землю, он поправил пиджак, щелчком сбросил сладко на прилипшую соринку и поднял с земли чемодан. Сука, наконец, прорезался голос у незадачливого воришки. На вокзале он молчал, не желая криками привлекать внимание постовых милиционеров. Но здесь уже не имелось посторонних глаз и ушей, и можно было себя ничем не стеснять. «Ты ж мне пальцы поломал, падла! Как я работать теперь буду?» «Метлой помашешь!» — усмехнулся Франт. «Кто ж виноват, что ты такой дурень?» — Да с тебя, падла, ремней нарезать, и то мало будет. Ты на кого, сволочь, грабки свои поднял? На блатных? Уж не ты ли их резать собрался, сопляк? А ты назад глянь, — внезапно успокоился карманник. Своё дело он сделал. Задержал разговором обидчика. Не дал тому исчезнуть во дворах и переулках. Проводник оглянулся. По откосу быстро сбегали двое неизвестных. В принципе, даже сейчас они не стали бы для него особой помехой. Но у одного поблескивал в руке пистолет. С такой дистанции не промахнулся бы и кривой. Второй держал в руке финку. «Это что еще за комитет по встрече?» «Ты, падла, на кого руку поднял?» Начал заводиться тот, что с пистолетом. на воров и тарахти впустую», — поморщился Франт. «Имеешь что предъявить? Валяй!» а мне пальцы все переломал», — завопил пострадавший. «Во, слыхал!» «И за меньшая народ кровавой юшкой умывался!» «А за то, что...» «Своих обчищать, дорезать? Что-то иное полагается?» «Каких таких своих?» — слегка опешил бандит. «Я Франт». И нормальным языком обалдую, этому вопрос задал. Не стал шума поднимать, чтобы ментов не привлечь. А он, баран безмозглый, пиской махать вздумал. Ну и закономерно огреб. Я два раза не повторяю. «Да хоть пижон, нам-то что с того?» — пожал плечами обладатель финки. «Все едино, с кого ремни резать. Так что молись». «Что, у вас с головкой не лады?» «Чего?» — взмахнул ножом бандит. «Да я тебя!» «Чпок-чпок!» Серебряной рыбкой блеснула на солнце отлетевшая финка, а ее владелец завыл, прижимая к груди простреленную руку. Второй бандит отскочил в сторону, вскидывая пистолет. «Чпок!» На его пиджаке в районе правого плеча дернулась ткань от попадания пули. Плюхнулся в пыль старый Вальтер П.П. «Чпок-чпок!» сбили на дороге пули фонтанчики пыли, заставив попятиться растерявшихся бандитов. Невысокая русая девушка, бросив на землю чемодан, уверенно сжимала в руках укороченный наган жандарм. Правда, он не был совсем уж небольшим, из-за толстой трубки глушителя на стволе. «Это племяшка моя», — пояснил Франт, поднимая из земли пистолет бандита. «Девушка она у нас тихая и спокойная, но сильно не любит, когда какая-то шпана обижает родного дядю». Он с усмешкой посмотрел на перепуганную троицу. «Спросить бы с вас, как по воровскому закону полагается, да не досуг, живите уж так, но впредь дорогу мне не переходить. Огорчусь серьез, и тогда обидеть могу больно». Когда в синях проскрипела входная дверь, Драчун, не вставая с места, пододвинул поближе тяжелую чугунную сковороду, а два его товарища, не сговариваясь, заняли позиции по бокам от входа. Такая диспозиция была ими разработана достаточно давно, мало ли. Гости они тоже бывают разными. Но в проеме двери показалась хорошо знакомая фигура подполковника. И рука драчуна опустила сковороду на место. Смех смехом, а этот импровизированный снаряд он ухитрялся бросать метра на четыре с завидной точностью и немалой силой. Что и продемонстрировал сотоварищам в первый же день по прибытии на конспиративную квартиру. «Спокойно!» — приподнял указательный палец правой руки Франт. — Все свои. Можете продолжать трапезу. Но когда вслед за ним показалась девушка, мысли о еде удалились на второй план. — Прокашлялся математик. — Тоф, извиняюсь, Франт, а сия мудмуазель случайно не ошиблась адресом? — А в чем дело? — удивленно приподнял бровь-проводник. — Что вас всех удивляет? — Ну, это... — замялся охотник. — Тут-то вроде бы серьезно все. — А-а-а, — понимающий кивнул Франт. Марина у нас на фронте с начала войны. Причем, предвосхищая ваш вопрос, изрядную ее часть провела во вражеском тылу, в составе разведгрупп. Принимала участие в захвате особо опасных вражеских агентов. на в каком, простите, качестве не успокаивался математик? В основном в качестве огневого прикрытия. Иначе говоря, стрелка. Снайпер? — ревниво поинтересовался охотник. Нет, огневое прикрытие при близком контакте. Взоры бывших штрафников скрестились на дрочуне. «Ну, — развел руками тот, — начальству, конечно, с горы виднее. Только тут ни фронт и ни заранее подготовленная операция. Вы ведь сами это говорили, так? Всяко может быть. А тут девушка. Да и как блатата на нее посмотрит? За блатату, — отрезал Франт, — то моя забота. Как надо, — посмотрят, уверяю вас. А что до прочего, так вопрос поставлен правильно. Вот, не откладывая в долгий ящик, и проверим. Щелкнули замки его чемодана. Насколько я помню, взгляд уперся в математика, у вас ведь нештатное оружие на фронте было, так? Да, кивнул тот. Трофей имелся. Лови. И матово-блестящий парабеллум взвился в воздух. Два запасных магазина шесть коробок с патронами. Хватит для начала. Охотнику, личного оружия на фронте не имевшему, достался ТТ с таким же боезапасом. Драчун уповал в основном на холодное оружие и собственную, немалую, надо сказать, физическую силу. Поэтому от пистолета поначалу отказался. Но приказ есть приказ. И вскоре он крутился перед мутноватым зеркалом гардероба, пытаясь поудобнее пристроить на массивной фигуре наган. «Ну, — оглядев, товарищи кивнул математик, — тут вроде бы все. А у вас?» грант усмехнулся сделал неуловимое движение и в его руке сам собой возник вальтер ппк исчез опять же неизвестно куда и в другой руке тускло блеснул небольшой браунинг однако уважительно покивал охотник арсенал солидный полагаю работать с ним восточно учить не треба да уж усмехнулся проводник лет сорок уже не треба взгляды всей троицы скрестились на девушке Против ожиданий она ничего демонстрировать не стала, продолжая спокойно стоять, прислонившись плечом к косяку. Проследив за глазами членов группы, Франт усмехнулся. «Собирайтесь, прогуляемся чуток». Прогулка неожиданно оказалась достаточно продолжительной. За город. По городу шли порознь, Франт возглавлял процессию, основная группа топала чуть позади, а девушка ухитрялась порою совершенно исчезать из виду но постоянно держалась поблизости. Ее неброский жакетик мелькал то справа, то слева.